388. Возможность дает сообщение со мною и Матерью Мира. Возможность использованная приносит плоды, и страницы записей наполняются крупицами космической мудрости. Духу, осознавшему свой космический путь между звездами, прощается все, если осознание-то первенствует в жизни его на Земле. Прощение заключается не в том, что нарушается карма или закон причины следствий, а в том, что утверждается победа над ней, выражающаяся в непрерываемости восхождения. Стать поверх притяжений земных, дух вспять к земле влекущих будет победой над кармой и земной. Это возможно лишь при условии утвержденной близости Учителя Света. Дух, устремленный, крест кармы поднявший и взявший его с собою, следует за мною, как указал. Меня, принимая в сознание, утверждает свой путь человек. Казалось бы, нет ничего, и все происходит лишь в духе, но мощен подъем и непреложность его становится ведущим принципом жизни.